Явление пятое. Дулебов и Негина. Дулебов подходит и целует руку Негиной. «Ах, моя радость! Я вас заждался!» Негина. «Извините, князь, с бенефисом все хлопочу. Такая мука!» Задумывается. Дулебов садясь. «Скажите, пожалуйста, мой дружочек». Негина, выходя из задумчивости. Что вам угодно? Дулебов. Как это пьеса, что вы в последний раз играли? Негина. Уриэля Коста. Дулебов. Да-да. Прекрасно вы играли, прекрасно. Сколько чувств, благородства, не шутя вам говорю. Негина. Благодарю вас, князь. Дулебов. Странные пьесы нынче пишут. Не поймешь ничего. Негина. Да она уже давно написана. Дулебов. Давно? Чья же она? Каратыгина или Григорьева? Негина. Нет, Гудского. Дулебов. А, -а Гудского знаю, знаю. Еще у него есть комедия, прекрасная комедия — Русский человек добро помнит. Негина. То Полевого, князь Дулебов. Ах, да, я смешал. Полевого. Николай Полевой. Он из Мещан. По-французски выучился самоучкой, ученые книги писал, все с французского брал. Только он тогда заспорил с кем-то, с учеными или с профессорами. Ну, где же, возможно ли, да и прилично ли? Ну, ему и не велели ученых книг писать, приказали, выдавили сочинять. После сам был благодарен, большие деньги получал. Мне бы, говорит, и не догадаться. — Что вы так печальны? — Негина. — Много хлопот, князь. Дулебов, — Вам, моя красавица, надо веселее быть, Вам еще рано задумываться, старайтесь развлекать себя, Утешать чем-нибудь. Вот мы сейчас с вашей матушкой говорили... Негина, — А в чем, князь? Дулебов, — Разумеется, о вас, мое сокровище, А то о чем же? Вот квартира у вас нехороша. Нельзя! актрисе, хорошенькой девушке, в такой избежить. Это неприлично. Негина несколько обидясь. Нехороша квартира? Ну так что же? Я сама знаю, что бывают квартиры лучше этой. Вам бы, князь, пожалеть меня, не напоминать мне о моей бедности. Я и без вас ее чувствую каждый час, каждую минуту. Дулебов. Да разве я вас не жалею? «Я вас очень жалею, красавица моя!» Негина. «Так вы жалеете про себя, ваше сиятельство. Мне нет никакой пользы от ваших сожалений, а слышать их неприятно. Вы находите, что моя квартира не хороша, а я нахожу, что она удобна для меня, и мне лучше не надо. Вам моя квартира не нравится? Вам неприятно бывать в такой квартире? Так ведь никто вас не принуждает!» Дулебов. «Не горячитесь, не горячитесь, моя радость! Вы недослушаете, да и сердитесь на человека, который вам предан всей душой. Так нельзя!» Негина. «Извольте говорить, я слушаю». Дулебов. «Я человек деликатный. Я никогда никого не оскорбляю. Я известен своей деликатностью. Я бы никогда...» «Не посмел осуждать вашу квартиру, если б не имел в виду...» Негина. «Чего, князь?» Дулебов. «Предложить вам другую. Лучше гораздо». Негина. «За ту же цену?» Дулебов. «Ну, какое вам дело до цены?» Негина. «Я что-то не понимаю, князь...» Дулебов. Вот видите ли, мое блаженство, я человек очень добрый, нежный, это тоже всем известно. Я, несмотря на свои лета, до сих пор сохранил всю свяжесть чувства. Я еще до сих пор могу увлекаться как юноша. Негина. Я очень рада, но какое же отношение имеет все это к моей квартире? Дулебов. «Очень просто. Разве вы не замечаете?» «Я люблю вас. Лелеять вас, баловать — это было бы для меня наслаждением, это моя потребность. У меня очень много нежности в душе. Мне нужно ласкать кого-нибудь. Я без этого не могу. Но подойдите же ко мне, мой птенчик!» Негина встает. «Вы с ума сошли?» Дулебов, «Грубо, мой друг, грубо!» Негина, «Да с чего вы вздумали? Помилуйте! Я вам никакого повода не давала, как вы осмелились выговорить!» Дулебов, «Потише, потише, мой дружочек!» Негина, «Это что ж такое? Приехать в чужой дом и ни с того ни с сего затеять глупый, обидный разговор?» Дулебов. «Потише, потише, пожалуйста, вы еще очень молоды, чтобы так разговаривать!» Негина. «Вот это мило! Вы еще молоды! Значит, молодых можно обижать сколько угодно, и они должны молчать!» Дулебов. «Да какая ж тут обида! В чем обида? Дело самое обыкновенное. Вы не знаете ни жизни, ни порядочного общества, и осмеливаетесь осуждать почтенного человека. Что вы в самом деле? Вы меня обижаете?» Негина в слезах. «Ах, боже мой, нет, это выше сил!» Дулевов. «На все есть приличная форма, сударыня. В вас совсем нет благовоспитанности. Не нравится вам мое предложение». Вы должны были все-таки поблагодарить меня и высказать ваше нежелание учтиво или как-нибудь на шутку свести. Негина. Ах, оставьте меня, пожалуйста! Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что мне делать, сама знаю, что хорошо, что дурно. Ах, боже мой! Да не желаю я вас слушать. Дулебов. Да что же вы кричите? Негина. чего ж мне не кричать? Я у себя дома. Кого ж мне бояться?» Дулебов. «Прекрасно! Только вы помните, моя радость, что я обиды не забываю!» Негина. «Ну, хорошо, хорошо. Буду помнить!» Дулебов. «Извините!» «Я думал, что вы девица благовоспитанная». Я никак не мог ожидать, что вы от всякой малости расплачетесь и расчувствуетесь, как кухарка. Негина. Да, ну хорошо, но ну я кухарка, только я желаю быть честной. Домна Пантелеевна показывается из дверей. Дулебов. И поздравляю вас. Только честности одной мало. Надо быть и поумнее, и поосторожнее, чтобы потом не плакать. билета мне не присылайте я не поеду на ваш бенефис мне некогда а если вздумаю так пошлю взять в кассе уходит входит дом на пантелеевна